В Калифорнии некто Аллен Нунан заявил еще об одной вариации этого странного, захватывающего мысли феномена. Уволившись вскоре после окончания Второй мировой войны из армии, Нунан поступил на работу в компанию по расклейке уличных афиш. Однажды, по его словам, работая у афишной тумбы, он внезапно очутился в каком-то странном месте. Оно походило на огромное белое здание, наполненное чарующим светом. Группа каких-то старичков окружала и излучающее сияние трон. Громоподобный голос прозвучал с трона. «Согласен ли ты стать спасителем мира?» Нунан без колебаний согласился занять предложенный пост. Затем ему было сказано... Ты умрешь от рук своих учеников и возьмешь их грех на себя. После этого Нунан четко осознал, что вновь стоит перед афишной тумбой. В дальнейшем, по его уверениям, он наносил визиты на различные планеты, вроде Венеры, и часто получал телепатические сообщения и инструкции от нашего старого друга Эштера. На этот раз Эштер представлял Объединенное Командование Галактического Союза Планет. Давая интервью Ллойду Миллину из журнала «Тру», Нунан разоткровенничался. «Я считаю себя господином космоса, а также новым мессией». Я уверен, что еще миллионы лет назад, когда наша планета была совсем иной, я уже был выбран для того, чтобы явиться на Землю вместе с другими представителями галактического командования. Члены галактического командования совершают полеты и над Землей, и внутри нее. Земля полая, и галактическое командование уже соорудило базы внутри нее. На каждом полюсе планеты имеются огромные отверстия, и то, что мы называем северным сиянием, есть не что иное, как пробивающиеся через отверстие полюсов лучи огромного искусственного солнца, зажженного внутри Земли. Множество людей, вернувшихся из полярных районов, сообщали о летающих тарелках, исчезающих прямо в океане. Теория о полой земле отнюдь не нова а применительно к нло это наиболее старая и широко распространенная гипотеза объясняющая оперативные возможности нло на эту тему в XIX веке было написано огромное количество книг в том числе и странная небольшая повесть под названием дымчатый бог в ней описан якобы действительный случай когда двое скандинавских рыбаков случайно проплыли через дыру в полюсе и целый год жили среди добрых великанов, которые населяют прекрасное чрево нашей планеты. Во время интервью Нунан продемонстрировал Миллину свои способности. Он материализовал за своим окном два странных НЛО-образных облака. миллен сфотографировал этот феномен и настойчиво, но безуспешно пытался получить у нунана объяснение на этот счет. Мы можем только отметить, что многие другие контактеры способны проводить подобные убедительные демонстрации. Пылающие заревом НЛО часто совершали маневры прямо над аудиториями, когда контактеры читали там свои лекции. НЛО проносились или танцевали в небе на глазах у десятков, а то и сотен, ошеломленных свидетелей. Ален Нунан был не единственным, кого Эштер назначил мессией космического века. Десятки скромных обычных людей неожиданно становились евангелистами НЛО, после того, как летающие тарелки вторгались в их жизнь. Дина Краспедан сделал массу точных предсказаний и написал новую Библию, прежде чем стать террористом. Убежденные атеисты за одну ночь после встречи с НЛО превращались в религиозных фанатиков. Такие люди стали теперь уже непременными участниками радио- и телешоу. В одной из ноябрьских ночей 1967 года Некий водитель грузовика из Арканзаса был внезапно введен ультрасуществами в их невидимый мир. Смелридж совершал свою обычную поездку. В этот раз он вез свежие яйца из Херди, штат Арканзас, в Мемфис, штат Теннесси. По давнишней привычке он остановился, чтобы выпить чашку кофе в круглосуточном пункте обслуживания водителей у Блэк-Рока, штат Арканзас. Выйдя из закусочной, он сверил свои часы с настенными. Было ровно два часа ночи. Проверив скаты и совершив обычный осмотр машины, Смелридж завел мотор и выехал на шоссе. Ему предстояло проехать 60 миль до города Трумэна, штат Арканзас, где он намеревался выпить еще одну чашку кофе. Однако, если верить его истории... Он так и не помнит, выехал он на шоссе или нет. Из всего, что с ним случилось, в памяти отчетливо запечатлелось, как грузовик подъехал к круглосуточному кафетерию в Трумане. Зайдя в кафетерий и взглянув на часы, Смелридж был ошеломлен. Стрелки показывали два часа пятнадцать минут ночи. Он проехал шестьдесят миль за пятнадцать минут. Обычно при поездке из Блэк-Рока в Труман требуется переехать с 63-го шоссе на 67-е, пройти весовой контроль. Смелрич не помнит, совершил ли он хоть одно из этих действий. Однако вполне очевидно, что он ехал от Блэк-Рока до Трумана со скоростью 450 миль в час. Странные и необъяснимые случаи начали происходить со Смелдиджем после этого. В итоге он бросил работу шофера и стал странствующим проповедником. Декабрь 1967 года застал его в Калифорнии. Однажды ночью он отложил в сторону читаемую книгу и взглянул на часы, висящие над камином. Было 24 часа 5 минут. Внезапно яркий голубой свет поплыл прямо на него. Еще до того, как свет коснулся его, комната растаяла, и он обнаружил себя стоящим в совершенно другом помещении, в окружении странных человекоподобных существ. Они разговаривали на каком-то языке, который Смелдриджу до этого никогда слышать не приходилось. Однако он понимал каждое слово. Среди прочих вещей эти существа сказали Смелдриджу, что Мартин Лютер Кинг и Роберт Кеннеди внезапно умрут в 1968 году, и это послужит причиной массовых беспорядков и волнений. После двухчасового разговора Смелдридж был мгновенно перемещен в свою калифорнийскую квартиру. Каменные часы все еще показывали 24 часа 5 минут. Здесь мы снова столкнулись со случаем, который легко отвергнуть, как абсурдный. Однако, хотите — верьте, хотите — нет. Но в истории смелриджа нет ничего уж особенно исключительного. Очень схожие события происходили во всем мире. Только из-за их кажущейся нелепости они редко удостаивались публикации. Странный, по мнению с язык, также является постоянным спутником подобных историй. Похоже, он имеет непосредственное отношение к хорошо известному религиозному феномену, когда группа собравшихся, впав в близкое к трансу состояние, начинает болтать на языке, состоящем частично из детского лексикона, частично из слов на греческом и индийском, а частично на языке, никому неизвестном. Многие медиумы трудолюбиво работали над составлением словарей этого неизвестного языка. В начале века медиум Хелена Смит из Женевы, Швейцария, имевшая связь с НЛО, составила словарь «марсианского» в кавычках языка. Во время моего первого посещения Вудра Дерренберга, контактера из Западной Виргинии, Он демонстрировал знание языка, которому его обучило существо с НЛО по имени Индрид Колт. Дерренбергер говорил на этом языке так же бегло и легко, как и по-английски. Этот язык не производил впечатления очередной фабрикации, он имел четкую лексическую и грамматическую структуру. В этой книге мы уже отмечали много случаев, когда обитатели НЛО разговаривали на языке, который был совершенно непонятен свидетелям. Но некоторые контактеры сразу воспринимали его так, как будто он был их вторым родным языком, до этого бездействующим в каких-то тайниках памяти. Бразилец Аладино Феликс, владеющий этим языком, называл его «универсальным» представляющим собой смесь еврейского, греческого и латинского. Именно так можно описать язык, на котором разговаривали лично мне знакомые контактеры. При контактах обитатели НЛО очень часто пользуются греческим языком. Большая часть инспирированной книги ОАШП посвящена описанию древнего языка под названием «Пеник» – язык исчезнувшего континента ПЕН. Примечание «Оа. Человек-рыба» в тайной доктрине Блаватской. Том 2. «Оашб. Говорит». Примечание переводчика. К описанию приложены полный словарь и буквенные символы. При исследовании пеник оказался комбинацией еврейского, греческого, латинского и китайского языков с примесью слов из диалекта американских индейцев. Чтобы составить такой язык, дантист Ньюброд, медиум, написавший УАШП, должен был при блестящих лингвистических способностях потратить на это многие годы. Покопавшись в УАШПе, я обнаружил там много слов, которые, по утверждению контактеров, они слышали от обитателей НЛО, Немногие имели терпение, а главное – должный запас знаний, чтобы прочесть УАШП. Мне вообще не приходилось встречать ни одного контактера, который хотя бы знал о существовании такой книги. Итак, мы выяснили еще один факт, которым почему-то ранее пренебрегали. Обитатели НЛО имеют свой язык, и это вовсе не тайно. Этот язык существует, и на нем говорят многие. Искажение и расширение времени Внезапное перемещение с Мелриджа на расстояние 60 миль могло случиться благодаря феномену, известному как аппортинг в оккультных летописях и называемому телепортацией в научной фантастике. Известно много документированных случаев, когда предметы и люди мгновенно перемещались на огромные расстояния при помощи какой-то сверхъестественной силы. Эта сила, по-видимому, оперирует за пределами искусственных человеческих границ времени и пространства. Теоретически этого можно добиться, преобразовав энергию атома в несущий луч. Затем, переместив этот луч, со скоростью света в определенную точку и наконец обратно преобразовав луч в атомы. Некоторые научные гипотезы на этот счет, возможно, будут постепенно реализовываться по мере общего совершенствования нашей науки, техники и технологии. Но кто-то занимается подобными вещами уже в течение веков. В начале мая девятьсот года Доктор Жерардо Вайдал и его жена отправились на автомобиле марки «Пежо 403» из Часкомуса, Аргентина, в город Майпу, находящийся в 160 милях к югу. Супруги ехали по второй национальной автостраде вслед за автомашиной двух друзей, которые предприняли поездку в Майпу, чтобы посетить родственников. Когда эти двое прибыли в Майпу, они обнаружили, что автомобиль супругов Вайдал исчез. Друзья развернулись и поехали назад, рассчитывая по пути наткнуться на Вайдалов, меняющих колесо или ремонтирующих мотор. Однако они их не обнаружили. Через два дня в доме семьи Раполлини в Майпу раздался телефонный звонок. Звонил доктор Вайдалл из аргентинского консульства в Мехико, Мексика. Невероятная история о внезапном перемещении вайделов на расстоянии 6400 километров вскоре захватила первые полосы газет в Буэнос-Айресе и Кордове. Вайдал сообщил следующее. Когда он с женой выехал из пригорода час внезапно появившийся плотный туман окутал их автомобиль, что произошло в течение последующих сорока восьми часов они совершенно не помнят очнулись они в автомобиле который стоял на обочине какой то незнакомой дороге супруги почувствовали слабую боль в затылке, но в общем были абсолютно невредимы. доктор вышел осмотреть машину она была сильно опылена как будто по ее поверхности водили паяльной лампой. Затем вайдалы поехали по дороге, стараясь найти какой-нибудь указатель и по нему определить местонахождение. От первого же встречного супруги узнали, что находятся в Мексике. Можно представить, как они были ошеломлены. Их часы остановились, но они быстро выяснили, что прошло два дня с момента их выезда из Часкомуса. В аргентинском консульстве в Мехико, куда обратились вайдалы, все были безмерно удивлены случившимся. Консул Рафаэль Лопес Пеллегрини посоветовал супругам хранить молчание, пока будет идти расследование обстоятельств этого дела. Их автомобиль был направлен в Соединенные Штаты Америки на исследование, хотя неизвестно, кому именно а позднее супруги получили взамену новый автомобиль от анонимной американской организации. Доктор Вайдл и его жена жили после этого в Аргентине, уединенно, прячась от прессы. Таким образом, вся история осталась покрытой мраком. Однако журналисты обнаружили, что в ту ночь, когда исчезли супруги Вайдл, в больницу города Майпу был доставлен пострадавший от тумана что выразилось у него в сильном недомогании и острых приступах тошноты. Все эти инциденты произошли в районе Бахея Бланка, где один аргентинский бизнесмен в 1959 году уже попадал в похожую ситуацию. В серьезной уфологической литературе можно найти истории о том, как человек, помимо собственной воли, внезапно перемещался во времени и пространстве. Я получил уже более ста сообщений о том, что очевидцы непосредственно после наблюдения неопознанных летающих объектов не помнят своих действий на протяжении от пяти минут до нескольких часов. Почти во всех случаях в момент наблюдения они находились в автомобиле. Абсолютное большинство контактеров жалуются на внезапные провалы в памяти. Некоторые были подвержены подобным провалам в памяти или воскрешению каких-то смутных воспоминаний за месяцы, а иногда и за годы до прямого контакта с приземлившимся НЛО. Подобным случаем нельзя найти ни физиологического, ни психологического объяснения. Что касается Нунана и Смелриджа, то здесь мы имеем дело с так называемым астральным перемещением или классическим примером мысленного контакта. Тело, очевидно, оставалось в состоянии оцепенения перед афишной тумбой или каминными часами, в то время как мысли отправлялись в какого-то рода путешествия, базируясь на том, что мы уже знаем о феномене, можно предположить, что и Нунан, и Смелридж действительно столкнулись с воскрешением скрытой памяти. Другими словами, весьма возможно, что тот же Смелридж вёл свой двухчасовой разговор с ультрасуществами недели, месяцы, а то и годы, прежде чем, наконец, о нём вспомнил. Память об этом была подавлена, вероятно, тем же самым способом, который заставил супругов Хилл забыть о происшедшем с ними. Затем в момент, выбранный ультрасуществами, какого-то рода луч, голубой свет, был направлен на Смелриджа. Таким образом была нажата кнопка пробуждения памяти, и Смелридж воспринял прошедшее как только что случившееся. Итак, мы пришли к еще одной разновидности проявления феномена, который я бы назвал компрессией времени. Очевидцы сталкиваются с определенной последовательностью событий, которые охватывают длительный период времени, хотя впоследствии они обнаруживают, что прошло всего несколько минут. Компрессия времени – общее явление у контактеров, считающих, что они посетили другие планеты. Я не склонен думать, что кто-либо из этих людей страдал клиническим умопомешательством. Скорее всего, их мысли управлялись кем-то извне. Иногда они обнаруживали неспособность интеллектуально переварить полученную информацию либо сохранить эмоциональную стабильность. Некоторые из них ломались из-за невероятного умственного напряжения или в лучшем случае совершенно неправильно интерпретировали происшедшее с ними. стимулированная пробужденная память убедительно воскрешала реальные события, а цепная реакция нахлынувших эмоций порождала иррациональный фанатизм, Эти люди бросали работу, чтобы посвятить все свои помыслы и время проповеди Евангелия от космических пришельцев. Их семьи распадались, вся их энергия направлялась только в одно русло. Они становились добровольными мучениками, живущими в ожидании предстоящего прибытия старших братьев или второго пришествия Христа либо в лучшем случае пополняли ряды твердолобых и наивных НЛО-энтузиастов, которые до сих пор пытаются доказать миру реальность существования НЛО и их инопланетную природу. Из всего сказанного легко вывести, что существует некто или нечто, в чьей власти может находиться управление человеческим разумом, Поэтому человек без особого труда может быть использован и для добрых, и для злых дел. У нас нет способа узнать, сколькими людьми в нашем мире уже овладели ультрасущества, так как сами они не должны помнить ровным счетом ничего из того, что с ними случилось. Мы также не можем определить, В кого из нас заложена странная и зловещая программа, лежащая до поры до времени без дела, в темных уголках нашего мозга? Предположим, что существуют миллионы людей, чьи мысли будут спать, пока некто или нечто в определенный час не нажмет кнопку их пробуждения. Не означает ли это что наша планета неожиданно станет миром святых? Или же она превратится в поле битвы вооруженных маньяков, стреляющих друг в друга с церковных колоколен?